«Дарья Федоровна, Роза Карловна!» Две торопливые и нелепые женские фигуры остановились. У Анны на мгновение сжалось сердце, как переменилось все в Петрограде. Но кто бы узнал в старушках, укутанных с головы до ног в пуховые шали, чопорную гувернантку Ростислава и гордую мать Софьи Фёдоровны. Они шли, совершенно одинаково горбясь, прижимая к груди какие-то узлы или баулы, и в полголоса переговариваясь между собой. Старались, кажется, даже выглядеть меньше, мельче, чем были на самом деле. Сжаться, вжаться в мостовую, в стены. А по улицам хозяйские вольготно разъезжали грузовики, в которых сидели какие-то вооруженные люди, страшно занятые, страшно важные, куда-то спешащие по своим неизвестным и, несомненно, страшным делам. «Это вы, Анна Васильевна?» Первой пришла в себя Дарья Федоровна. «Разве можно вот так вот в спину кричать? Время видите какое?» «Здравствуйте. Простите». Анна смотрела на них, стараясь, чтобы жалость не была заметна на ее лице. Она знала, что и сама выглядит немногим лучше. Бледная, похудевшая, встревоженная. Но Дарья Федоровна была еще и напугана до полусмерти. Как ни старалась скрыть это. «Вы к нам?» — осведомилась Дарья Федоровна. «А у нас сбор? Ночью уезжаем. Я в Каменец-Подольский, но часть пути буду провожать. Александр Васильевич прислал, наконец, за Соней с Лавушкой. Еду в Севастополь. «Да», — рассеянно сказала Анна. «Уже слышала от Михаила Ивановича. Заходил по делам к мужу». Она солгала и покраснела, да так неловко, что смутилась сама. К счастью, Дарья Федоровна не обратила на это внимания. Все ее мысли были поглощены... предстоящим переездом семьи из Петрограда тощего и жуткого в Севастополь надежный и теплый я хотела передать добавила Анна и протянула Дарье Фёдоровне небольшую коробку она долго раздумывала прежде чем сделать этот подарок и сама не понимала для чего так поступать просто чувствовала что так нужно так будет честно и Откровенно, что ли? Та самая парижская шляпка, которую Анна купила в Гельсингфорсе. Сони тоже идут такие, с широкими полями, с цветами лентой. Соня тогда померила, и Анна видела, как ей хотелось иметь эту шляпку, но не захотела отказываться в пользу приятельницы. Купила себе. Купила на самом деле не для себя. Для него. Для Александра Васильевича. А теперь, когда надежды на новую встречу больше нет, отправляла эту шляпку на юг, по назначению, выражаясь по-военному. «К нему. Всегда к нему. Это шляпка», — пояснила Анна в ответ на недоуменно приподнятые брови Дарьи Федоровны. «Красивая, к Софье Федоровне очень шла в Гельсингфорсе. Ей на Черном море пригодится. А в Петрограде она ни к чему». «И впрямь ни к чему», — сказала Дарья Федоровна, поджимая губы. Отчасти ей понятны были тайные мысли Анны, и Дарья Федоровна, что забавно, в известной мере их одобряла. «Поцелуйте за меня, Ростислава», — прибавила Анна. «В Гельсингфорсе мы с ним дружили». Это было правдой. Славушка, готовясь к роли будущего офицера и, несомненно, рыцаря, по-детски ухаживал за Анной. Дарья Федоровна величаво взяла коробку со шляпой, выпрямилась. Исчезла ее сутулость, взгляд заблестел. Роза Карловна вдруг спохватилась, закричала вслед уходящей Анне. «Погодите! Приходите сегодня вечером, устроим прощальный чай». Ей очень хотелось все таки выпить с гостями тот самый настоящий чай, который она так бестолково заварила для Михаила Ивановича. До да чего торопливо сделались люди, даже чаю выпить не хотят. «Спасибо!» сказала Анна. «Благодарю вас, Роза Карловна, но времени нет». «У всех нет времени», проворчала добрая гувернантка. «Выпили бы с сахаром. Идемте уж». Дарья Федоровна потянула ее за рукав. «У нас-то точно нет времени. Надо собираться». «Так настоящий чай и с сахаром. С сахаром, с сахаром», ворчала Дарья Федоровна. «Где ваша немецкая скупость, Роза Карловна?» «Я? Скупая?» возмутилась Роза Карловна и даже всплеснула руками, едва не выронив сверток. «Совестно вам!» «А сейчас такое время наступило, ничего не совестно», отрезала Дарья Федоровна. «Вот продукты на ветер бросать, вот это совестно».